Глава тридцать шестая. Лора рыдалась вдоволь, отвозя Лорну домой из скалы, а по пути рассказала обо всем, что произошло между Чарли и Джен. «И при чем тут ее чертов папаша?» — закончила она в ярости. «Она же взрослая женщина. Ей бы следовало вести себя соответственно». «Да, кстати, об этом», — начала Лорна, которой противно было выглядеть гонцом, принесшим дурные вести. «Он Фрейзер Маттисон, а она Джен Маттисон». «Фрейзер Маттисон — член городского совета?» — тихо уточнила Флора. а, -а, -а, -а, -а. ну да. Фрейзер Маттисон — самый богатый человек на острове после Колтона». «Вот дерьмо!» — выдохнула Флора. «Бог мой, ну и уроды эти мужики!» «Мне нравится Чарли!» — сказала Лора. «Да я и говорить о нем не хочу». Уныло откликнулась Флора и принялась рассказывать подруге о Джоэле и Ингибрид. «Уроды!» Добравшись каждое до своего дома, они продолжили обсуждение онлайн. Кай и Лорна никогда не встречались, но познакомились через сеть и сейчас были едины во мнении, что заметно помогло Флоре. Действительно помогло. Она сидела возле угасающего огня, попивая чай и стараясь поднять себе настроение, хотя это и не слишком получалось. так что она была весьма благодарна Брамбулу, который положил голову ей на колени и время от времени облизывал ее руку. «Урод», — написала Лорна. «Жуткий, мерзкий тип», — согласился Кай. «Хочешь, мы его убьем ради тебя?» Было бы отлично». «Я раздобуду какой-нибудь яд в кабинете Сайфа», — пригрозила Лорна. «Я положу ему в письменный стол дохлую рыбу». Флора улыбнулась, вздохнула и сунула в рот одно из печенье, оставшихся в кухне. мельком подумав, что нужно будет приготовить что-нибудь более существенное. Так всегда происходит из-за танцев и сердечной боли. Они вызывают такой голод, какого и не ожидаешь. Правда, Флоре приходилось слышать о девушках, которые буквально превращались в тени от грусти, но сама она к таким не принадлежала. Флора уже почти улыбалась, когда услышала шум автомобильного мотора перед домом. Она нахмурилась. Отец вместе с сыном и Хэмишем уже довольно давно вернулись, и теперь легли спать. Флора даже отсюда слышал отцовский храп. Агат с трудом удалось утащить с праздника, и при этом она громко протестовала. Девочка не пропустила ни одного танца, обычно просто возникая перед первым попавшимся мужчиной и требуя, чтобы он с ней танцевал. Бог ведает, что она начнет утворять в 14 лет. Так кто же мог к ним приехать? На доли секунды Флора подумала, что это мог быть Джоэл, что он явился просить прощения и на самом деле предпочел бы скромную служащую мышку какой-нибудь шестифутовой исландской амазонке со светлыми волосами. Но у Джоэла здесь не было машины. Лора сама возила его по всему острову. Она резко встряхнула головой, разозлившись на собственную глупость. «Боже мой!» Ее внезапно поразила мысль. А когда Джоэл видел ее танцующей, не смеялся ли он? Может, именно это было написано на его лице? Веселье? Может, он счел нелепым ее наряд и традиционные танцы? Лора почувствовала, что краснеет. А ведь этот вечер так хорошо начинался. Все было таким замечательным. Флора ежеминутно слышала комплименты насчет угощения. Но теперь она опять сидит в дурацкой старой кухне, таращаясь на свой чай. А может быть, это приехал Чарли? Его поцелуй был таким крепким и захватывающим, Он что-то пробудил во Флоре, что-то такое, чего она уже очень долго не чувствовала. Она и сообразить не могла, насколько долго. Все это время работа, потом горе, влюбленность, недостижимая мешали ей посмотреть вокруг. Она не обращала внимания на саму себя, на то, в чем нуждалась, чего хотела. Флора осторожно коснулась пальцами своих губ. Они чуть-чуть припухли. Как ей хотелось снова ощутить себя желанной, понять, что в ней не умерло нечто, Но кто бы ни был за дверью дома, он, похоже, не собирался входить. Лора тихонько подошла к кухонному окну, но снаружи было темно. Она смогла лишь смутно различить за лобовым стеклом большого рейнджеровера две головы и вдруг сообразила, что ее саму видно снаружи, ведь ее освещает огонь, и быстро отскочила от окна. Через несколько секунд кухонную дверь ворвался в Финтон, а машина уехала, подпрыгивая на неровной дороге. Лора посмотрела на брата и пошла к плите, чтобы налить еще чашку чая. «Как ты думаешь, который уже час?» С легкой ехицей спросила она, пытаясь скрыть собственную сердечную боль. Финтон глянул на сестру и медленно улыбнулся, а потом также медленно моргнул. Вид у него был слегка ошеломленный. «Извини, извини, я... Ну да, Колтон предложил меня подвести. Предложил подвести тебя домой? Ну да. Ты уверен, что он не выпил слишком много виски? О, да. Согласился Финтон, с благодарностью принимая из рук сестры чашку с чаем. Он здорово напился. Я думал, мы расшибемся по дороге. Фин, Нет, все в порядке. Когда я уходил, констебль Кларк уже лежал под столом с пирогами. И, кстати, полуголый. Остальные вылизывали тарелки. Да, ты постаралась. Флора нахмурилась и не обратила внимания на комплимент, доливая молока в свою чашку. «Ну и...» Финтон закусил губу, пытаясь скрыть улыбку. «Ну...» «Флора, если ты хочешь что-то спросить, просто спроси». «Да, я хочу спросить. Папа знает?» «Зачем? Тебе не кажется, что такое потрясение может его убить?» «Не понимаю, почему мне это никогда не приходило в голову?» сказала Флора. Да потому, что ты вообще никогда о нас не думала. Неправда. Ты знаешь, что это правда, Флора, прекрасно знаешь. Ты уехала и больше о нас не думала. Как мы тут копаемся в коровьем навозе? Прекрати, — попросила Флора. Пожалуйста, я так устала. Давай не будем больше ссориться. Сегодняшний вечер должен был стать чудесным. Он и был таким. Прекрасно. Нам не о чем спорить. Финтон теперь гей. Вау, развед замечательно. Твоя семья стала подходящей для девицы с материка. Финтон, Лора на этот раз по-настоящему закричала, сильно разозлившись. «А что, теперь ты получила что-то подходящее для своих особенных столичных друзей?» Лора глубоко вздохнула, встала и посмотрела Финтону в глаза. «Ладно. Так значит, у тебя уже был дружок до того, как я вернулась? До того, как ты познакомился с Колтоном?» Финтон не ответил. значит, ты уже оторвался от прежней жизни и пытаешься теперь заняться новым делом, строить собственную дорогу. И начал еще до моего возвращения». Последовала долгая пауза. «Со мной все в порядке», — пожал плечами Финтон. «Или ты можешь сказать спасибо, сестренка, за то, что познакомила с Колтоном». Финтон долго смотрел на нее. И в глазах брата и сестры читалась боль. Но, наконец, Финтон тихо сказал... Извини, мне жаль. Мне тоже жаль. Лора судорожно сглотнула. Они сели за старый стол. Финтон вертел в пальцах чайную ложку. Похороны. Я наговорила лишнего. И потому не возвращалась. Согласно кивнул Финтон. Мне было стыдно. От того, что живешь в Дали, стало счастливее. Лора нахмурилась. Я вообще не уверена, что когда-нибудь знала, что такое счастье. Просто там я постоянно занята. Разве этого недостаточно? Я так не думаю. Извини, что я так себя вел. Финтон взял сестру за руку. Просто все это давно накипало. Я знаю, — ответила Флора. Я поняла. И я так хорошо, что ты вернулась, Флора. Серьезно. Я не мог навсегда застрять в этой глупой колее. Я был слишком зол. Спасибо. И все равно. «Папе лучше пока что не знать», — напомнил Финтон. «Я ему не скажу, да он все равно почти не разговаривает со мной». «А он ведь хорош собой, тебе не кажется», — улыбнулся Финтон. «Кто, Колтон?» «Ну да». «Конечно. А берет он так и не снял?» «Не твое дело». «Огромный берет с перьями». «Да замолчи ты». Лора засмеялась, обратно не упустил случай тоже съязвить. «Так ты сегодня не встречался со своим боссом?» Финтон прищурился, глядя на сестру. «Он ведь тебе нравится. Мне не показалось». «Об этом можешь забыть», — покачала головой Флора. «Да и в любом случае это не имеет значения». Ему приглянулась ингибрид. «О, это иностранка?» «Да. Так что все в порядке, и я в порядке». Флора подумала, не рассказать ли Финтону о Чарли, но решила воздержаться. Скорее всего, и так весь остров к утру будет это знать. «Он не похож на мужчину твоего типа». «Ой, хоть бы все перестали, наконец, твердить об этом!» «Я хотел сказать, но даже не знаю, наверное, хотел бы видеть рядом с тобой кого-нибудь посимпатичнее, вроде Чарли МакАртура». «Джоэл вполне симпатичен», — вспыхнула Флора. «Уверена?» «О, господи, я не знаю. Тебе, наверное, такое знакомо. Когда сходишь сама по кому-то, и все вокруг об этом рассуждают, а ты не можешь выбросить его из головы...» Она резко умолкла. «Да», — согласился Финтон. «Я ведь также смотрел на констебля Кларка». «В самом деле?» – пробормотала Флора, припоминая один из фестивалей викингов много лет назад. «Но я избавился от этого». «Да, помню. Интересно». «Черт, стоит ли удивляться тому, что мы постоянно ссорились?» – засмеялся Финтон. «В общем, на Рождество я ему отомстил». «С кем?» Финтон назвал имя одного из приятелей Флора – с которым она кокетничала, когда ей было пятнадцать. Парень работал в гараже, и Флора считала его ужасно рисковым, потому что он гонял на мотоцикле. Ее матери он нравился. «Не может быть!» «Здесь, на Амуре, все может быть, хотя вроде бы ничего и не происходит, сама знаешь». Флора сердитым видом встала. «Пойду-ка я спать, пока ты мне не рассказал еще что-нибудь такое же ужасное». «Да ну, у нас уже нет ничего. Только мы сами до эльфа, до селки и...» «Помолчи». «Ладно, ладно, мне тоже пора в постель. Утром нужно отправлять на материк этот чертов молодняк. Что может быть веселее?» Они тепло обнялись, и Флора, выключив телефон, почувствовала себя лучше. «Почти что хорошо».